глянул на застывшего неподвижного начальника особого отдела и добавил: "Второй вроде бы наполовину". Так и получилось, как сказал Вась Вась Шмаков. У степенней шмоглякова на фоне сильного и многодневного употребления алкоголь остановка сердца с летальным исходом. А у начальника особого отдела майора Кучерова люка На этой же потере полные потери функций движения, органов слуха и речи, а также симптерных свойств. Чего, чего, каких свойств? переспросил Шмаков. Чего, чего, недовольно сказал капитан Евгений Иванович Ягорушкин, начальник санчасти полка. Годить будет под себя до смерти. Да он уже, вы что, не чуете? Все потянули носом, почуяли, какие из несмытого горшка. Один слон, лучше бы он понер, сказал Евгений Иванович. Каталепсия есть каталепсия. И за этого ЧП, Через чрезвычайное происшествие Мике так и не дали старшего лейтенанта. Наверное, слухи о награждении маршала Булганина лейтенантом Поляковым каким-то образом всё-таки дошли до командования на материке. Может быть, дознаватель поиско постарался. А скорее всего, Неудовлетворённый результатами реакции на свою героическую бдительность и беспримерный патриотизм, снова подсветился агент Инкогнито. А по второму представлению звание старшего лейтенанта Михаил Поляков получил лишь через полтора года, 18 августа 48-го, ко дню авиации. И сразу же был назначен командиром звена. Таким образом, старший лейтенант МС Поляков уже в 21 год принял на себя ответственность не за один экипаж, а за три. Теперь под его командованием было три самолёта П-2, девять человек лётно-подъёмного состава: один техник, три механика, три моториста, три оружейника и один приборист на все три машины.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 Заостские лётчики-испытатели пустили в авиационный мир не совсем пристойную оценку этого самолёта. Они говорили: "Летать на пешке, что льва трахать. Много страху и мало удовольствия". Наверное, они были во многом правы. Но вот старший лейтенант Николай Коляков отлетал на этом пикирующем бомбардировщике Несколько лет я ни разу не усомнился в его добротных качествах.